Глава 12. Пико. Он думал, что счастливее, чем есть, он уже не будет. И все-таки сегодня он понял, что такое, когда чаша счастья переполнилась до краев. Это выражение он прочитал в одной из сказок. Почувствовал всем сердцем эту чашу счастья. Когда Юла, немного робея подала ему свой подарок. Тонкая ткань, нежнейшая вышивка. Словно кто-то бросил мотыльков, и они разлетелись в разные стороны, да так и застыли в вечном танце на этом куске ткани. А еще сбоку в углу его имя – Пико. Он смотрел на подарок и не мог насмотреться. Юла сделала это специально для него, а значит, он дорог для нее. Хоть немного, но дорог. И он сидел молча, тая от этой радости. И только глупо смотрел на подарок, туда, где было вышито его имя. Юла суетилась у стола, налила ему в кружку чая, подвинула аромат на пирог. Наверное, так бывает в нормальных семьях, в тех, которые не случилось у него. Ему захотелось обнять Юлу крепко-крепко, своего мотылька, дотронуться до ее волос, рассыпавшихся живым золотом по плечам, вдохнуть их запах и никогда-никогда не отпускать. Но он почему-то испугался своих мыслей. Чудовище, несчастный вечный медведь своей бирологии. Для него уже чудо, что Юла привязалась к нему. Привязалась как к другу, и он всегда будет ее другом. Будет рядом, пока она этого хочет. Они пили чай. И Юла смеялась и поздравляла его с днем рождения. И спрашивала, сколько ему лет. Есть такая веселая традиция, что в день рождения надо поздравить именинника с днем рождения столько раз, сколько лет ему исполняется. А как же я тебя поздравлю, если не знаю, сколько тебе лет? И она смешно улыбалась. Вовсе не обидно, а радостно. Такая живая, такая светлая. Пеку сегодня больше, чем когда-либо любовался ей. И отвечал даже не в попад, почти не слышал ее. Его мотылек рядом. Она здесь, с ним. Она смеется вместе с ним, читает ему и готовит. Она пытается порадовать его. И это самое большое счастье для него и самый большой подарок. «А что?» – переспросил он не в попад, когда Юла снова позвала его по имени. «Говорю, сколько тебе исполняется лет?» «Не знаю». И он пожал плечами. «Какая в сущности разница?» «Что, совсем не помнишь? Даже примерно?» «Я, Я постараюсь вспомнить». Он вспомнит, если это нужно ей. Да он бы достал луну с неба, если бы она попросила. Так, Пеку напряг память. Память у него была хорошая. Он, если бы даже и захотел, не смог забыть все, что было до Юлы. Время стирало лица и имена, но в остальном помочь не могло. Мать выгнала меня в 14 лет, и я попал в труппу бродячего цирка. Через два года, наверное, я попал к королю. Хм. Он задумался. Считать его в церкви научили, когда еще верили, что от дурака будет толк. И все-таки что-то не сходилось. Тридцать два или тридцать пять он неуверенно посмотрел на Юлу. Хм, она задумчиво сжала губы, наверное, тоже что-то пытаясь вспомнить. Но она при всем желании не вспомнила бы ничего, касающегося его, потому что она была моложе его, едва ли не вдвое. А ты не помнишь, что происходило в стране в те годы? Война, голод, смерть, свадьба. «Что-нибудь такое, известное?» Юла искренне пыталась помочь ему вспомнить, не смеялась, не издевалась. И Пико воспрял духом. «Кажется...» Он почесал затылок. «Кажется, говорили о свадьбе короля с какой-то заморской принцессой». «Точно!» Он радостно улыбнулся. «Вспомнил!» «Я как раз попал из цирка к нему, и король хотел удивить принцессу своим новым шутом». Губы против воли сжались. Вспоминать было больно и тяжело. «Ага!» «Его Величество женился в 1395-м», – ободрилась Юла. «Значит, тебе, тебе…» Она смешно наморщила нос, словно пытаясь вспомнить неведомые даты. Пико смотрел на нее с восторгом и благоговением. «Тебе, значит, должно быть сегодня исполнилось 35 лет. Ты ведь королю попал в 16, верно?» «Ну да, все верно. Как ты хорошо все посчитала!» «Значит, я буду поздравлять тебя с днем рождения 35 раз!» чтобы у тебя в жизни все было хорошо. «Давай». Он улыбнулся в ответ на ее улыбку. Она изменила его и меняла каждый день его мотылек. Она заставляла его делать то, что он никогда не делал и позволяла забыть о его уродстве. Они радовались и дурачились до самого вечера. А друг то выбегал на улицу, где Пико построил для него добротную будку, то снова забегал домой, звонко лая. Наговорившись, Юла села за клавесин и Пику прикрыл глаза. Он никогда в жизни не слушал такой красивой музыки. Эта музыка словно была самой Юлой, живой и непосредственной. Она будто говорила вместо нее. Говорила то, что он не мог и никогда не смелился бы ей сказать, да даже подумать. А она говорила. Юла играла, и он слушал, и радовался тому, как уютно и хорошо вокруг. О, теперь он полюбит весну. Теперь точно полюбит. Навсегда. Юла. После дня рождения Пико весна словно немного остановилась, Притормозила чуть-чуть. Снова пошел снег густыми хлопьями, засыпая мир вокруг. Но Юла воспринимала все как чудо. Они с Пико теперь часто ходили гулять. Или по подсохшей тропинке, или вокруг дома. А иной раз, если было совсем сыро, он накладывал старые доски на тропинку, чтобы она не промочила ноги. Друг радостно прыгал рядом. Он уже совсем вырос. И вовсе не был похож на того щенка, которого они взяли после Рождества. Он стал именно тем, кем желала Юла, надежным другом им обоим. А еще она никогда раньше не замечала, насколько прекрасна весна. Нет, она, несомненно, любила весну. Но ее красоту смогла рассмотреть именно в лесу. Здесь каждая деревце, каждая ветка, каждое создание говорили о том, что весна пришла. Пели птицы, набухали почки на ветвях, таял снег на маленьких уютных полянках. И лес казался Юле все прекраснее и прекраснее. Она увидела и полюбила в нем то, что не рассмотрела осенью, когда ее привезли сюда. Лес хранил много своих маленьких историй, и надо было только знать, как смотреть. А еще ей нравилось наблюдать, как Пеколь любит лес, как осторожно относится к нему, боясь ненароком сломать лишнюю ветку. Как никогда не убивает животных без нужды, только тех, что попались в его селки. И то, потому что такова была его работа, и надо было что-то есть. Однажды он, как обычно, утром ушел проверить свои ловушки вместе с другом. А Юла сидела дома и наигрывала что-то знакомое. Какая-то музыка крутилась в голове, но она никак не могла ее вспомнить. Что-то такое радостное и весеннее. Она даже встала и покрутилась на месте, чтобы напомнить. А потом вспомнила и уселась за клавесин. Так и застала ее пику за музыкой. Тихо что-то мурлыкавшую себе под нос. «Юла, это тебе!» Он шагнул вниз по ступеням и рубка протянула ей букет маленьких цветов. «Подснежники!» – ахнула она. Осторожно взяла, боясь ненароком раздавить эту хрупкую маленькую красоту, и прижала к губам, чтобы почувствовать тот самый запах. Так пахнет весна. Первыми цветами, влажным ветром и первыми проталинами. Пико стоял и смотрел на нее так, что сердце невольно забилось быстрее. Вроде не говорил ничего, просто смотрел. Но Юла неловко отвернулась и поспешно бросилась искать кувшин или миску, куда можно было бы опустить цветы. Так, налить воды, ополоснуть кувшин, потом поставить цветы. Она делала эти движения, а мыслями то и дело возвращалась к тому, кто принес ей эти цветы. И сердце, глупое сердце, пускалось в скач. Она уже поставила кувшин с цветами на стол, когда раздался громкий стук в дверь. И тут же в будке залаял друг. Они приучили его сидеть на привязи и охранять дом. Правда, больше все равно брали с собой. И вот надо же. Юла сначала не поняла, что происходит. Подумаешь, стук. А потом услышала шепот Пико. «Спрячься куда-нибудь, не высовывайся». И он похромал наверх, к двери. А Юла спряталась за кровать, забилась туда, надеясь, что это не воины короля, нашли ее. А сердце быстро-быстро стучало от страха. За все то время, что она жила здесь, к ним никто и никогда не приходил. Да и боялись люди жилище чудовища. Самого его давно не видели. А того, что не видишь, боишься еще больше. И все же кто там? Пико ведь один. Что он может сделать, если там за дверью отряд воинов? Что он может против них? А если они захотят забрать ее с собой? Юла сцепила руки в замок. От страха стало тяжело дышать. Пико. Пико поднимался вверх по лестнице. И уже открывая дверь, подумал, что неплохо было бы захватить какое-нибудь оружие. Кто знает, что ждет его за дверью. Если это за Юлой. Он почувствовал, как в груди начал разграться огонь. Он никому ее не отдаст. Ни за что. Пику резко распахнул дверь. Перед ним стоял мужчина. Молодой, моложе его самого. Красивый. А еще было в его лице что-то знакомое. Но что Пику никак не мог вспомнить. Привычно щуря глаза от солнца, он только и мог заметить, что мужчина одет не в королевскую форму, а в обычную рубашку и штаны. Может, охотник? «Где моя сестра?» «Отвечай, чудовище!» Мужчина буквально выплюнул эти слова, брезгливо поджав губы. «Сестра? О ком речь?» Что-то знакомое вертелось у него в голове, но пока он думал, мимо него по лестнице пронеслась Юла, его светлый мотылек и повисла на шею мужчины. Джари! «Братец! Боже! Джари! Она обнимала его и плакала. Наверное, от счастья. А Пику стоял, смотрел на эту семейную сцену и не чувствовал ничего. Ни боли, ни страха, ни радости. Ему было никак. Как будто его оглушили. Исчезли вдруг все мысли и слова, а звуки словно стали тише. «Юла! Сестренка! Пойдем домой! Новый король желает тебя видеть!» Доносились как сквозь вату до Пеко слова: "Новый король? Это долгая история. Если коротко, то короля Леопольда больше нет. Теперь на троне его величество Александр, и он желает тебя видеть, чтобы лично засвидетельствовать тебе свое почтение. Я, да, сейчас". И Юла снова пронеслась мимо Пеко и бросилась собирать свои вещи. А он, он похромал вниз по лестнице, оглушенный, уставший. Ненужный. Да, пожалуй, так, ненужный. Проходя мимо него, Юла тихо прошептала. Я скоро вернусь, Пико. И взбежала вверх по ступеням. Дверь за ней закрылась, отделив ее от него. Вот и все. Его мотылек упорхнул. Она теперь там, а он здесь. Этот дом без нее стал снова темной унылой лачугой. Пико присел на лавку и жадно смотрел, как мужчина обнимает Юлу. Брат, которого она любит и которого так давно не видела. Как они о чем-то говорят, как он вывел из кустов лошадь, помог взобраться на нее Юле, потом сел сам и мир напустил лошадь шагом, прочь от его дома, дома, который она освещала своим присутствием. Нет, он лгал себе, он жестоко обманывался. Пико понял эту простую истину сейчас, и она терзала ему сердце своими железными когтями. Он никогда не сможет быть Юле просто другом. Нет. Ему нужно несоизмеримо больше то, что она никогда не сможет ему дать. И когда лошадь, увозившая его мотылька, скрылась из виду, он уронил голову на руки и заревел, как раненый зверь. А на дворе ему тихо подвывал друг.